Хироси Сакурадзак, все, что тебе нужно, это убивать. Глава 1 Когда начинают лететь пули, солдата всегда охватывает страх. Это всего лишь вопрос времени. Вот она, стальная смерть, свистящая в воздухе. Вдалеке снаряды взрываются с низким гулком звуком, который скорее ощущаешь, а не слышишь. Когда взрыв близко, звук высокий и пронзительный. Они кричат голосами, от которых ломит зубы, и ты знаешь, что один из этих снарядов твой. Они зарываются глубоко в землю, поднимая облако пыли, и ждут момента, когда разорвутся на куски. Тысячи бомб, летящих с неба. Куски металла не больше твоего пальца. Ну, чтобы тебя убить, нужен всего один. Только одного достаточно, чтобы превратить твоего лучшего друга в дымящуюся кучу мяса. Смерть приходит быстро. За один удар сердца, и она не требовательна к тем, кого забирает. Те солдаты, кого она забирает быстро, прежде чем они понимают, что произошло, счастливчики. Большинство умирает в огонье с переломанными костями. с развороченными кишками истекая потоками крови. В одиночестве лежат они в грязи и ждут, когда смерть подкрадется к ним, чтобы выжить последние капли жизни своими ледяными руками. Если есть рай, то это холодное место. Темное место. Одинокое место. Я в ужасе. Я давлю на спусковой крючок негнущимися пальцами. Мои руки трясутся, когда я поливаю врага дождем смертоносной стали. Винтовка бьется в плечо. Вунг-вунг-вунг. Ритм ровнее и спокойнее, чем у моего сердца. Дух солдата не в его теле. Он в его оружии Раскаленный ствол начинает светиться, и жар превращает страх в ярость. К чертову начальство. Их гребанное жалкое подобие поддержки с воздуха. К черту штабных и их планы, которые не стоят и выеденного яйца, когда на тебе на них насрать. К черту артиллерию, сдерживающую левый фланг. К черту, ублюдка, позволившего себя убить. И тем более к черту всех и все, что нацелено на меня. Сожми в стальной кулак мой гнев и размашь его по их рожам. Если это движется, прибью. Я должен убить их всех, чтобы никто не двигался. Сквозь тиснутые зубы из меня вырвался крик. Моя винтовка выпускает 450 20 миллиметровых патронов в минуту, поэтому они быстро вылетают из обоймы, но нет смысла сдерживаться. Не имеет значения, сколько патронов осталось, когда ты мертв. Время для нового магазина. Перезаряж... «Перезаряжай!» Солдат, которому я кричал, уже мертв. «Мой приказ...» Пустое сотрясание воздуха. Я снова нажал на спуск. Моего приятеля Янобару подстрелили в числе первых, когда они открыли ответный огонь. Одним из этих копий. Копье попало прямо в него, насквозь пробив броню. Наконечник вышел, покрытый кровью, смазкой и какой-то непонятной жидкостью. Броня Янобару еще секунд десять дергалась в жутком танце, прежде чем остановиться. Назвать медика было бесполезно. У моего друга была дыра ниже груди около двух сантиметров поперечнике и проходила прямо через позвоночник. Трение прижгло края раны, оставив тусклое оранжевое пламя, пляшущее по краям отверстия. Все это произошло в первые минуты после приказа атаковать. Он был из тех парней, которым нравится упрекать тебя за глупые ошибки, или которые рассказывают, кто совершил преступление в детективе, когда ты не дочитал еще и первой главы, но он не заслуживал смерти. Мой взвод. 146 человек из 17-й роты 3-го батальона 12-го полка 301-й бронированной пехотной дивизии был послан на северное побережье острова Катаюши. Нас перебросили туда на вертолетах, чтобы мы из засады нанесли удар с тыла по левому флангу врага. Нашей задачей было уничтожать отступающих, когда лобовая атака неизбежно начнет оттеснять их назад. Слишком неизбежно. Янобаро погиб до того, как бой вообще начался. Я хотел бы знать, сильно ли он страдал. Пока я соображал, что происходит, мой взвод оказался в центре сражения. Нас обстреливал и враг, и наши собственные войска. Все, что я мог слышать, это вопли, всхлипывания и крики. Блядь, блядь, блядь! Ругательства носились в воздухе так же плотно, как и пули. Нашего командира отделения убили. Нашего сержанта убили. Шума винтов, вертолетов, обеспечивающих поддержку с воздуха, уже не было слышно. Связь пропала. Наша рота была разорвана в клочья. Единственная причина, по которой мне удалось выжить, в том, что я сидел в укрытии, когда Янобару убили. В то время как другие упорно сражались, я затаился под оболочкой своего бронекостюма, отриссясь как осиновый лист. Эти боевые костюмы сделаны из японской композитной листовой брони, которая является предметом зависти по всему миру. Они покрывают тебя, как вторая кожа. Я надеялся, что даже если первый слой будет поврежден, то второй точно выдержит. Так что если я подольше буду вне поля зрения, может, врага уже не будет, когда я вылезу? Верно? Я был напуган до усрачки. Как любой новобранец, только что из тренировочного лагеря, я умел стрелять из винтовки и отбойника, но не понимал, зачем все это. Любой может нажать на спусковой крючок. Бах! Но как узнать, где и когда стрелять, если ты окружён врагами? Впервые я осознал, что не знаю элементарных правил ведения боя. Еще одно копье пронеслось мимо моей головы. Я ощутил привкус крови во рту, привкус железа, доказательство того, что я еще жив. Мои пальцы в перчатках были липкими и скользкими. Вибрация брони говорила о том, что аккумулятор почти на нуле. Я чувствовал запах смазки. Фильтр был на последнем издохе, и внутри костюма пробивалось зловоние поле боя. Запах вражеских трупов похожий на запах пожухлых листьев. Какое-то время я ничего не чувствовал ниже пояса. Должно было болеть в том месте, куда меня ранило, но не болело. Я не знал, хорошо это или плохо. Боль дает тебе знать, что ты еще не сдох. По крайней мере, не нужно было беспокоиться о моче в броне костюме. Гранатомет пуст. Осталось 36 20-миллиметровых патронов. Остатка обоймы хватит на 5 секунд. После ракетомета нам выдали всего три ракеты, но я сдохну раньше, чем успею ими воспользоваться. Нашлемная камера вышла из строя. Броня на левой руке раздроблена, а каждую попытку движения костюм повторяется с отдачей всего в 40%. Разве что чудом отбойник на левом плече остался невредим. «Отбойник?» Это оружие ближнего боя, использующее разрывные снаряды, начиненные вольфрамкарбидовыми шипами. Хорошо действует против врага на расстоянии вытянутой руки. Отстреливаемые пороховые картриджи огромны, размером с кулак. При угле удара в 90 градусов единственное, что может устоять против отбойника — лобовая броня танка. Когда мне впервые сказали, что обойма содержит всего 20 снарядов, Я не думал, что кто-нибудь доживет до того момента, когда использует большую их часть. Как же я ошибался. В моей обойме осталось четыре патрона. Я выстрелил шестнадцать раз и промазал раз пятнадцать-шестнадцать. Головной дисплей моего костюма покоробился. Я ничего не видел в тех местах, где он искривлялся. Противник мог стоять прямо передо мной, а я бы и не знал об этом. Говорят, ветераны, привыкшие к броне, могут оценивать обстановку даже не используя камеру. В бою нужно пользоваться не только глазами. Должен чувствовать импульсы, идущие через слои керамики и металла прямо в твое тело. Считывать напряжение спускового крючка. Ощущать землю под ногами через подушвы бодинок. Воспринимать результаты множества проверок и определять обстановку на поле боя в одно мгновение. Но я не мог делать ничего такого. Новобранец в первом бою не умеет ни хрена. Выдох. Вдох. Моя одежда пропиталась потом. Вонь ужасная. У меня из носа вытекала сопля, но я не мог ее вытереть. Я проверил хронометр рядом с дисплеем. С начала боя прошла 61 минута. Ну и дерьмо. Ощущение, что я дерусь уже несколько месяцев. Посмотрел налево, направо, вверх-вниз. Сжал кулак в одной из перчаток. Напомнил себе, что не надо прикладывать много усилий. Переусердствую, прицел сползет вниз. Не время проверять датчик движения. Время выстрелить и забыть. «Так-так-так-так-так-так-так!» — так, так, так, так, поднялось облако пыли. Вражеские снаряды, похоже, пролетали прямо над моей головой, но мои любили отклоняться сразу после выхода из ствола, как будто враг просто отводил их в сторону. Инструктор говорил, что оружие может иногда выкидывать такие шуточки. Как по мне, было бы гораздо справедливее, если бы противник тоже слышал над собой свист снарядов. Мы все должны иметь возможность одинаково почувствовать дыхание смерти в затылок, как друг, так и враг. Но каким бывает звук приближающейся смерти для противника — не человека. Они вообще чувствуют страх. Наши враги, враги объединенных сил сопротивления — монстра Мимики, так мы их называем. В моем оружии закончились патроны. В коричневой, пыльной дымке возник силуэт деформированного круга. Он был ниже человеческого роста, примерно по плечу солдату, одетому в броню. Если бы человек был тонким столбиком, стоящим на основании, то мимик был бы по меньшей мере толстой бочкой, бочкой с четырьмя конечностями и хвостом. Мы говорили, как раздутый труп утонувшей лягушки. Послушать лабораторных крыс, так у них больше общего с морскими звездами, но это все мелочь. Они гораздо меньшая цель, чем человек, так что в них труднее попасть. Несмотря на их размер, они значительно тяжелее нас. Вы поймете, если возьмете одну из тех бочек, которые американцы используют для перегонки бурбона и наполните ее мокрым песком. Не тот вес, на который может рассчитывать млекопитающее, состоящее на 70% из воды. Взмах одной такой конечностью может превратить человека в тысячу маленьких кусочков. Их копья, снаряды, выпускаемые из отверстий в, цели, в теле, имеют толщину 40 мм. Чтобы сражаться с ними, мы используем машины, делающие нас сильнее. Мы забираемся в механизированный бронекостюм. новейшую и самую лучшую разработку ученых мы оборачиваем себя в стальнуюдиккообразую мы оборачиваем себя в стальную дикобразовую кожу настолько прочную что выстрел из дробовика в упор не останов... не оставляет и царапины вот так мы выходим лицом к лицу с мимиками и все равно до сих пор проигрываем Мимики не вселяют тот инстинктивный страх, который ты испытываешь, столкнувшись лицом к лицу с медведицей, защищающих своих медвежат или, встретив взгляд, голодного льва. Мимики не рычат. Они не выглядят пугающе. Они не расправляют крылья, не встают на задние лапы, чтобы казаться более устрашающими. Они просто охотятся с неумолимостью машин. Я чувствовал себя оленем, застывшим в свете фар приближающегося грузовика. Я не мог понять, как я попал в подобную ситуацию. У меня закончились патроны. Прощай, мама. Я умру на гребанном поле боя. На богом забытом острове без друзей, без семьи, без девушки. В агонии. В ужасе, вымазанной собственным дерьмом от страха. Я даже не могу поднять единственное оставшееся оружие, чтобы отбиваться от ублюдка, бегущего прямо на меня. Как будто весь внутренний огонь покинул меня вместе с последним патроном. Мимик пришел за мной. Я мог слышать, как смерть дышит мне в ухо. На моем дисплее его фигура казалась огромной. Теперь я его вижу. Тело окрашено в кроваво-красный. коса. Двухметровый монстр такого же яркого оттенка. Да на самом деле это больше боевой топор, нежели коса. В мире, где друг и враг носят одинаковый полевой камуфляж, он отбрасывал бронзокрасные отблески во все стороны. Смерть бросается вперед даже стремительнее, чем мимик. Алая нога бьет, и я подлетаю. Моя броня разбита. Я перестал дышать, небо стало землей, Мой дисплей утопал в мерцании красных предупреждений. Я кашлял кровью, заливая некоторые из них. Затем мой отбойник выстрелил. Взрывом меня подбросило в воздух по меньшей мере на 10 метров. Куски задней брони моего бронекостюма разлетелись по земле, и я приземлился лицом вниз. Смерть захнула своим топором. Металл вопил, пока он прорезался через непреодолимое. Топор плакал, как... грузовой поезд, врезающийся в платформу. Я увидел панцирь Мимика, взмывающий в воздух. Понадобился лишь один удар, чтобы превратить Мимика в обездвиженную кучу. Пепельный песок сыпался из зияющей раны. Две половинки существа вздрогнули и дернулись, каждая продолжая в своем странном ритме. Существо, которое лучшие технологии человечества могли едва поцарапать, Превратила в кучу отбросов варварское оружие из тысячелетнего прошлого. Смерть медленно повернулась ко мне лицом. Среди множества красных, предупреждающих огней, заполнявших мой дисплей, загорелся одиночный зеленый огонек. Входящая дружественная трансляция. — Как маленький, хорошо? — женский голос. который невозможно разобрать из-за шума. Я не мог стоять. Костюм был изувечен, как и я. От меня потребовались все оставшиеся силы, только чтобы перевернуться лицом вверх. При более близком изучении оказалось, что я вовсе не в компании Ангела Смерти. Это был всего лишь еще один солдат в броне. Костюм не совсем такой же, как мой, так как у него был массивный боевой топор там, где обычно находился отбойник. Эмблема на плече была не JP, а J.P.I.U.S. Вместо обычного песочно-кофейного камуфляжа костюм от головы до пяток сиял пунцовым металликом. Стальная сука. Я слышал истории. Военная маньячка, всегда стремящаяся к действию, куда бы оно ее ни вело. Говорят... Она и ее из специальных сил армии Соединенных Штатов имеют на своем счету половину всех подтвержденных убийств мимиков. Возможно, кто-то, кто смог увидеть столько битв и выжить, чтобы рассказать о них и вправду ангел смерти. Продолжая держать боевой топор, пылающий красный бронекостюм остановился передо мной. Его рука опустилась и нащупала разъем в моей плечевой пластине. Прямое соединение. «Есть кое-что, что я хотела бы узнать». Ее голос наполнил мой костюм, чистый, как кристалл. Мягкий, легкий тон не вязался с двухметровым топором и резней, которую она только что устроила с помощью него. «Это правда, что в Японии после еды бесплатно подают зеленый чай?» Песок, сыплющийся из павшего мимика, вдалеке плясал на ветру. Я мог слышать свист пролетавших на некотором расстоянии снарядов. Это было поле битвы. Выжженная свалка, где Янобару, капитан Юги и весь остальной мой взвод погиб. Лес стальных нагромождений. Место, где твой костюм наполняется твоей же мочой и дерьмом, где ты тащишь себя через болото крови и грязи. Я сталкивалась с проблемами, когда принимала на веру все, о чем читала, так что я решила не рисковать и спросить местного, — продолжила она. Я тут полудохлый, весь в дерьме, а ты хочешь поговорить о чае? Кто подходит к кому-нибудь, пинает его на землю, а потом спрашивает о чае? Какие мысли проносятся в ее грёбаной голове? Я хотел немного поделиться с ней своими мыслями, но ничего не вышло. Я думал о словах. Хотел произнести их, но мой рот забыл, как работать. Длинный перечень ругательств застрял в горле. Вот такая штука с книгами. Половину времени автор не знает, о чем, черт побери, он пишет, особенно эти военные писатели. Так как насчет того, чтобы ты убрал палец с курка и сделал хороший глубокий вдох? Хороший совет. Это заняло минуту, но теперь я мог снова ясно видеть. Звук женского голоса всегда действовал на меня успокаивающе. Боль, которую я не чувствовал в бою, вернулась к моим внутренностям. костюм неправильно истолковал судороги моих мышц, сжавшись в легком спазме. Я подумал о танце костюма Янобару прямо перед его смертью. — О, сильно болит. — А ты как думаешь... Мой ответ был не более чем хриплым шепотом. Красная броня опустилась на колени передо мной, проверяя развороченную бронированную пластину над моим животом. Я отважился задать вопрос. Как идет бой? 301-я уничтожена. Линия фронта отодвинута к побережью для перегруппировки. Что с твоим отрядом? Ах, о них нечего беспокоиться. Ах... А как я выгляжу? Ну, спереди копье прошло насквозь, но задняя пластина его остановила. Сильно обуглено? Насколько сильно? Сильно. Твою мать! Я посмотрел вверх. Похоже, погода начинает налаживаться. А, мне нравится здешнее небо. Это почему? Оно чистое. Ничто не сравнится с островами по чистоте неба. — Я умираю? — Да, — сказала она. Я почувствовал, что из глаз потекли слезы. Я был рад, что шлем скрывает лицо. Это позволяло оставить мой позор моим личным делом. А красный костюм покачивался, нежно баюкая мою голову. — Как твое имя? — Не звание, личный номер. — Имя? — Кейджи. Кейджи Кирия. А я Рита Вратаски. Я останусь с тобой, пока ты не умрешь. Она не сказала ничего, что я бы предпочел бы услышать, но я не позволю ей этого увидеть. Ты тоже погибнешь, если останешься. У меня есть причина. Когда ты умрешь, Кейджи, я собираюсь забрать твой аккумулятор. Холодно. «Не сопротивляйся. Расслабься». Я услышал электронный шум, входящий сигнал связи в шлеме Риты. Заговорил мужской голос. Связь между нашими бронекостюмами автоматически транслировала голос и мне. «Бешеный пояс. Это старший писарь. слушаю «Слушаю вас». «Альфа-серверы от крестности под контролем. По оценкам мы продержимся максимум 13 минут. Время забирать эту пиццу». — Бешеный пес, принято. С того момента соблюдаем радиомолчание. Красный костюм поднялся, разрывая наше прямое соединение. Позади него пронесся взрыв. Я позвоночником чувствовал, как дрожит земля. Бомба, корректируемая лазером, упала с неба. Она погрузилась глубоко в землю, пронизывая древнюю породу перед детонацией. Песочно-белая земля вздулась, словно пережаренный блин. Ее поверхность треснула и отправила темную грязь цвета кленового сиропа в воздух. Земляной град осыпался на мою броню. Топор Риты блеснул на свету. Дым рассеялся. Я мог видеть корчащуюся тушу в центре огромного кратера, оставшегося от взрыва. Враг. Красные точки появились на экране моего радара. Так много, что все точки касались друг друга. Я подумал, будто увидел, как Рита кивнула. Она ринулась вперед, порхая по полю боя. Ее топор поднимался и опускался. После каждого его блеска в воздух смывали потроха мимика. Песок, сыпавшийся из их ран, закручивался в от ее лезвия. Она рубила их с той же легкостью, с какой лазер режет масло. Она двигалась по кругу, защищая меня. Рита и я прошли одну и ту же подготовку, только она была сокрушительной силой, пока я валялся на земле, словно глупая игрушка с разъедившимися батарейками. Никто не заставлял меня быть здесь. Я сам затащил себя в эту дыру на поле боя и не сделал ни капли хорошего для других. Лучше бы меня прикончили вместе с Янобару, хотя бы другой солдат не попал в передрягу, пытаясь защитить меня». Я решил не умирать с тремя снарядами, оставшимися в обойме отбойника. Я подтянул ногу, положил руку на колено. Встал. Я закричал. Я заставил себя продолжать идти. Красный бронекостюм повернулся в мою сторону. Я слышал какой-то шум в наушниках, но не мог понять, что она пытается мне сказать. Один из мимиков выделялся среди прочих. Не то, чтобы он выглядел не так, как другие. Такая же утонувшая, раздутая лягушка, но было в нем что-то, что отличало от остальных. Может быть, близость смерти обострила мои чувства, но так или иначе, я знал, что это был тот, кто намерен сразиться со мной. И вот что я сделал. Я прыгнул на Мимика, но он ударил меня своим хвостом. Я почувствовал, что мое тело стало легче. Одну руку отрезала, правую руку, оставив невредимым отбойник в левой. Повезло. Я нажал на спусковой крючок. Заряд выпущен под идеальным углом в девяносто градусов. Еще один выстрел. В панцире твари образовалась дыра. Еще выстрел. Я потерял сознание.